Глава четырнадцатая. Какое-то время они стояли молча и просто смотрели на озеро. Слава по своим соображениям. Настя просто потому, что не придумала, что ей сказать. Потом Слава поежился и спросил. «Ну что, приступим? Или предпочитаешь сначала поговорить?» «Приступим. К чему?» «Да ты, Настя!» — усмехнулся в ответ Слава, перекинув свою палку, с которой он так и не расстался, из левой руки в правую. «Ты же умная девчонка, и, признаюсь, ты всегда мне нравилась, особенно после того, как Олег отчитался в том, что отныне не сомневаются в твоей верности. Юрию Сергеевичу пришлось следить за тобой целый месяц». но никакого компромата он на тебя так и не накопал. Это ты молодец, в этом надо отдать тебе должное. Значит, детектива все-таки нанимала Олег? Невзирая на опасность, которая ей явно грозила, и о которой ей нужно было думать в первую очередь, Настя все равно огорчилась от услышанного. «Как он мог следить за мной?» Олег желал бы видеть рядом с собой исключительно верных и преданных соратников. Возможно, для него это так важно, потому что сам он в глубине души вовсе неверный и не преданный. Ты никогда не задумывалась, почему Олег так подолгу задерживается, как он говорит на работе, если все вокруг твердят, что он нифига не делает, а всю работу тащу на себе я? И почему же? Насте было с одной стороны интересно, а с другой, пусть уж лучше Слава говорит про Олега, чем так страшно смотрит на нее. Потому что Олег по вечерам занимался делами куда более приятными. Какими? Догадайся сама. Олег мне что, изменял? И неоднократно. «С кем?» «Много с кем. Иногда даже с Камиллой. С моей Камиллой!» Теперь Слава сделался вновь мрачен, а Настя не знала, верить ему или нет. У нее буквально шла голова кругом, и было это куда круче, чем в тот раз, когда она невольно надышалась запахом травки в такси. «Мне пришлось здорово изворачиваться», чтобы он ни в чём меня не заподозрил. Но кто подумает на славу? На жалкого маленького славу, который один безропотно тащит на себе весь груз проблем. Зачем ты так? Олег всегда заботился о тебе. Ты слишком хорошего мнения об Олеге. Ни о ком он, кроме своего собственного комфорта, не заботится. Но в тюрьме будет ему комфорт!» И Слава расхохотался. «Ты его ненавидишь!» — воскликнула Настя. «Так вот оно что!» «Не надо громких слов! Олег просто меня раздражает, Как раздражает бездельник всякого порядочного трудоголика!» «Олег не бездельник!» «Ах, простите, я неправильно выразился!» Олег просто баловень судьбы, который палец о палец не ударил для того, чтобы занять пост генерального нашего филиала. Ему даже не пришлось для этого вкалывать по двадцать часов в сутки, как приходилось мне. Он просто подгадал время и место и родился у нужных людей в нужное время. «Ты так говоришь, словно бы это зависело от него, когда и у кого родиться. Как будто бы он это нарочно. Мне все равно. Олегу слишком везло по жизни и в других вещах. Но по личной жизни этого не скажешь». «Да, девушки ему изменяли. Но разве его это волновало? Ему просто нужно было на ком-то жениться». И никто, слышишь ты меня, никто не заставлял Олега следить за своими невестами. Они были достаточно хороши для него, умело скрывали свои похождения налево. Чего еще нужно было Олегу? Но нет, Олег все равно желал убедиться, что ему достались самые-самые преданные и лучшие. Наглец! Миллионы женщин изменяют своим мужчинам, но те вовсе не думают следить за бабами. Скажу тебе даже больше, что и после того, как выяснялось, что жены не совсем честны, мужья продолжают жить с ними. Но Олега всегда устраивала все только самое лучшее. Я просто обязан был его наказать за гордыню. «Так что же такое произошло?» Ты говоришь, что невесты были неверны Олегу, но тому было все равно. Значит, Олег не собирался убивать этих девушек? Нет. Какое облегчение было слышать, что Олег не был причастен к случившемуся с Мариной, Зоей, Наташей и Светой. Но Настя хотела убедиться в этом до конца и снова спросила. «И Олег не нанимал киллера?» Я уже сказал тебе, кто ее нанял. Аня Соловьева. И ее нанял ты. Вообще-то ее нашла Камилла. Значит, и Камилла была тоже в деле. Камилла была крайне озабочена тем, чтобы не позволить Олегу жениться. Почему? Настя недоумевала. Она совершенно не понимала, чем же нитьба Олега могла повредить положению Славки и той же Камиллы. И она хотела получить ответ. Но Слава проигнорировал ее вопрос. Вместо этого он произнес. Камилла сказала, что Аня для нас просто идеальный вариант. Много денег ей платить не нужно. Настоящий киллер за такую работу заломил бы неподъемную для нас цену. А Аня была куда доступней. И еще Камила сказала, что Аня сделает вообще даром то, что мы ей велим, если только мы сумеем преподнести ей идею под нужным соусом. Каким еще соусом? Аня выросла в далекой местности, в какой-то глухой деревне, населенной чокнутыми фанатиками. Когда-то они были сектантами, советская власть их преследовала, они ушли в леса, где и обосновались. Живут замкнуто, никого к себе не пускают, а если пускают, то назад уже не выпускают. Связь с внешним миром поддерживается одними старейшинами, остальных в большой мир не пускают. Да люди и сами не рвутся куда-то уходить, потому что до ближайшего населенного пункта три дня пути по глухой тайге. Верная гибель. Но Аня прошла. По одному этому ты уже можешь себе представить силу ее личности. М а -да...» а протянула Настя, которое было уже не просто страшно, ей было жутко. И вы с Камилой наняли эту Аню, чтобы использовать ее доверчивость в своих целях? Можно сказать и так. Мы не могли допустить, чтобы Олег женился. Но зачем вам было нужно, чтобы Олег оставался одинок? Понимаешь, когда его отец писал устав компании, то отдельным пунктом указал, что каждый член семьи Крушининых... будет иметь свой пакет акций, которым с ним должны будут поделиться все прочие акционеры. Другими словами, если бы Олег женился, то его жене официально полагалось бы четвертая часть от всей прибыли компании. «Не четвертая. А какая? Пятая. Почему пятая?» «Сейчас же акционеров трое». «Олег, его отец и мать, и я. Ты тоже акционер?» – удивилась Настя. «Но ты же не член их семьи». «И что?» – взвелся Славка. «А разве я мало вкалывал для них? Разве я мало работал? Я заслужил, я выбил из них эту плату. В прошлом году я поставил вопрос ребром». «И теперь я тоже акционер, такой же, как и они. Нас четверо, каждый получал свою долю. Но если бы Олег женился, то мне ее бы урезали. А если у него родился бы ребенок, то доля уменьшилась бы еще. Двое или трое детей, и я остался бы практически нищим». «Ну, не прибедняйся!» «Нет, объясни мне, почему я должен выделять непонятно кому и непонятно за что часть своего дохода?» «Я не собираюсь и не собирался этого делать. Чтобы заработать свою долю акций, я вкалывал как раб на плантации тростника, а жена Олега получила бы все и просто так, только за то, что легла бы с Олегом в постель. «Разве это справедливо?» — я тебя спрашиваю. «Несправедливо?» «Что ты? Конечно, несправедливо!» Настя просто побоялась ответить иначе. С губ у Славы срывалась пена. Глаза были выпучены. Обычно бледное лицо было испещрено неровными красными пятнами. Таким Настя его еще не видела. «Вот тебе и дохляк, Славка! Вот тебе и милый, вежливый заместитель!» «Гад и убийца! Вот кто он такой!» «Значит, ты все это затеял ради денег!» – пробормотала она. «Сначала ты посоветовал Олегу нанять детектива. Наверное, надеялся, что детективу удастся раскопать про очередную невесту что-нибудь неприличное, что отвратит Олега от девушки». «Так и случилось!» «Один раз, второй, третий, четвертый...» Я не понимал, что происходит, но, оказывается, Олегу было все равно, на ком жениться. А мне он пел про свою неземную любовь к своей очередной невесте, собирался ее простить, но лишь недавно до меня дошло, что всё это было лишь потому, что он тоже хотел получить дополнительные деньги». Олег прекрасно понимал, что женитьба пополнит его бюджет вдвое. Он будет получать свою долю и долю жены. Он был согласен жениться даже на проститутке. Но меня-то это не устраивало. И когда этот трюк с детективом не срабатывал, девушка оказывалась не идеальна, но Олег все равно не отказывался от неё, Ты просто-напросто убивал её. Вернее, ты заставлял глупую наивную Аню убивать очередную невесту. Ты использовал Аню в своих целях. Настоящий убийца – это ты. Я не хотел крови. Олег раз за разом нанимал детектива, чтобы тот следил за очередной невестой. И я каждый раз надеялся, что в этот раз Олег откажется от идеи жениться сам. Но нет, этого не происходило. И ты пускал в дело Аню? — Да, я это делал, — согласился Слава, — и ничуть не жалею о содеянном. И сегодня тебе предстоит убедиться в этом лично. — Слава, ты что? — Отступила на шаг назад Настя. Ты же не сможешь меня убить. Я даже не жена Олега и не собираюсь ею становиться. Я для тебя не опасна. Я тебе не конкурент. Но Слава в ответ лишь расхохотался. Никто не отказывается от денег. Никто в своем уме не отказывается от больших денег. Ты лжешь. Я честно не хочу быть с Олегом. Нет, я не могу рисковать. Моя прибыль от нового заказа может составить до десяти миллионов в месяц. И ты думаешь, что я ею поступлюсь? Никогда. Слава, но это же просто деньги. Нельзя из-за денег творить такое. А я хочу. У меня никогда не было таких денег. У Олега были, а у меня нет. И я хочу хотя бы сейчас пожить нормально. Без этой суки Камиллы, без этой дурани, без Олега, без его зазнаек предков. Насяхнула. Так ты и родители Олега уже приговорил. Хватит с них, вопил слава. Побарствовали, и будет с них. Достаточно я на них горбатился. Теперь пришло мое время. Только я один могу вести дела в оптике плюс. И я не собираюсь делиться своими доходами с кем бы там ни было. Если Олег окажется за решеткой, он уже будет мне не опасен. От его родителей я тоже сумею избавиться. И все, дело в шляпе. Я один стану управлять обоими филиалами. Но я-то тебе чем не угодила? Деньги! Настя, ты уведешь у меня мои деньги. Если ты заменишь Олега на его посту генерального, как грозится его папаша, то его часть акции останется в вашей семье. Мне ее не видать. Да еще мне с тобой придется поделиться своими акциями, как все равно, если бы Олег женился на тебе. А я не могу, не могу этого допустить. Уже столько жертв положено, столько крови пролито. Если я избавился от тех девчонок, то чем ты лучше? Слава, но мы же друзья. Ты разве не помнишь, сколько раз ты был у нас с Олегом в гостях? «И ты сам принимал нас у себя, и всё это ты готов предать ради каких-то денег?» не каких каких-то, а очень больших!» «Если ты сейчас меня убьешь, то очень сильно об этом пожалеешь. Не сейчас, но потом, в старости!» Настя произнесла эту фразу и поняла, что славу она не устрашила. Ему было наплевать на то, что будет с ним в старости. Он так ей прямо и заявил. «До старости я могу и не дожить, а я хочу пожить прямо сейчас. И пожить хорошо». И он начал приближаться к Насте. «Я буду являться тебе в кошмарах», – предупредила она его. «Являйся. Каждую ночь. Согласен». Слава был уже так близко, но тут Настя сообразила, что ей нужно делать. «Слава! Но как же Камилла?» – воскликнула она. Иё ты за что убил?» Имя Камиллы было решающим козырем, и он сработал. Славка остановился. Все-таки он очень сильно любил эту особу, и даже сейчас одно ее имя сбило его решительный настрой. «Ну, зачем ты про нее вспомнила?» — воскликнул он с укором. «Зачем упомянула это имя? Я его ненавижу. Я так хотел его забыть, забыть все, что было с ним связано. А ты напомнила». «Зачем ты ее убил? За что?» «Не убивал я ее. В том-то и дело, что не убивал. У меня и намерения такого не было». И хотя Камилла здорово меня временами доставала, но я ее не планировал убивать. Я уже понял, какая она сука. Она умудрилась переспать даже с Олегом. Вот это было обидно. Но я и понятия не имел, что она сдохнет именно в ту ночь. Даже алиби себе толкового не приготовил на этот случай. Но ты говорил, что ночевал в хостеле? что в номере были другие люди, чем тебе не алиби. Я снял номер, но заснуть не смог и ушел. Алиби у меня нет, и я не убивал Камиллу. И Настя ему поверила. Славка подлец и мерзкий тип, но он умный и хитрый. Если бы Камиллу убивал он или по его приказу, то алиби у него бы имелось стопроцентное. А кто же ее убил? И Настю пробрала дрожь. Неужели все-таки Олег убийца? Но Славка произнес другое имя. Наверное, Аня постаралась. её ее почерк. Она все свои жертвы голыми руками душила. А потом тут закапывала. Тут у нее было кладбище. Я лично за ней наблюдал. Могу даже места указать, где она их закапывала. Вон там, там и там. И Слава безукоризненно твердой рукой ткнул в трех направлениях. Аня трупы днем закапывала? Ночью выбирала ночь новолуния, когда света от месяца никакого нет. И вперед! «Но как же ты мог видеть?» а -а -а. Вот зачем ты брал прибор тепловидения!» «Ты не доверял своей наемнице, думал, что она будет мухлевать, и ты контролировал ее с помощью тепловизора!» «Я ей доверял, но все-таки всегда лучше проконтролировать качество исполнения лично!» «Может, ты и в могилы потом заглядывал?» «В могилы не заглядывал, а как она тела убитых невест закапывала, видел. Вон там у меня наблюдательный пункт был. Я уж знал, как мне устроиться, чтобы во всех подробностях наблюдать эту церемонию». «Но почему девушки ехали вместе с Аней?» Они им представлялась детективом, которого нанял Олег, чтобы следить за своими невестами. «Нужно продолжать? Или догадаешься сама, что бывало дальше?» Невесты пугались разоблачения, умоляли их не выдавать, наверное, сулили деньги. «Именно!» — кивнул головой Слава. И все они мчались на свидание Кани, как мотыльки на огонь. Ни одну не пришлось просить дважды. Но зачем Ане было убивать Камиллу? Они вроде как подруги. Не знаю. Она вообще странная была, эта Аня. На всю голову сдвинутая. Она мне сразу не понравилась. Я так Камилле и сказал. Не стоит с этой плаумной связываться. Но Камилла стояла на своем. Твердила, что лучшего исполнителя нам не найти, что Аня в своей деревне охотой занималась, один на один с волком выходила. «С целой стаей? Волки же обычно стаей охотятся!» Настя спросила не потому, что ей было интересно, а чтобы потянуть время. «Пусть Славка отвлечется от Насти, пусть переключится на Аню». Глядишь, тогда у Насти появится шанс ускользнуть от него. Хотя какой тут шанс? И Настя вновь в тоске обвела взглядом пустынный берег озера. Лишь в одном месте ей показалось, слегка шевельнулись кусты. Но, конечно, это был лишь ветер. Анька в охоте толк знает. С волками, которые ее отца зимой загрызли, Она летом поквиталась. Летом еды вдоволь, Волки по парам разбиваются, Волчат, растят, В стаи не бегают. Вот Аня их всех поодиночке И передушила. Рука у нее твердая, Не дрогнет, Что зверя задушить, что человека. Нужно лишь найти к ней правильный подход. Но вы с Камилой, похоже, сумели У них там в деревне нравы очень строгие. Если женщина изменяет мужу, то ее отводят в глухую лесную чащу и оставляют привязанной к дереву на съедение диким зверям. Если изменяет мужчина, то его кидают в омут, а обоих прелюбодеев так или иначе ждет смерть. И для Ани казалось само собой разумеющимся, что и в большом мире должен существовать такой же обычай. Какая глупость! Такого же нет! Конечно, нет! Но она считала, что должно быть. У Ани было очень суровое воспитание, и она не привыкла шутить такими вещами. От нас с Камилой требовалось лишь представить доказательства, что невесты изменяют Олегу. Но за этим дело не стало. И все? Можно сказать, что Аня была наша. Она охотно согласилась помочь в исполнении наказания. Признаюсь, когда мы с Камилой поручили ей первое дело, то немного опасались. Но все прошло в лучшем виде. Аня не подвела. И Марина исчезла так быстро и стремительно, что никто даже не понял, как это произошло. В том числе и сам Олег. Вот Его-то в о своих планах не информировали. Слава в ответ расхохотался. Олег долго не мог оправиться от шока. Он ведь думал, что Света и Марина попросту от него сбежали. Я подкинул ему записки, якобы написанные ими. Хотел, чтобы он помучился подольше. И я получил свое. Олег был ошеломлен. У него в башке не укладывалось, как это его, такого замечательного и расчудесного, хоть одна девушка могла бросить. Надо было видеть его растерянную, недоумевающую физиономию. Уже заодно только это удовольствие. Я был готов нанимать Аню снова и снова. И мне такая возможность представилась. Олег был неугомонен. Он желал жениться, желал получить деньги, обещанные ему после женитьбы его папашей. И он сделал предложение сначала Зое, а потом и Наташе. И обе они отправились на свидание с Аней. Но были ведь еще две девушки, за которыми детектив также следил по приказу Олега. Да, были, но это было еще до Светы с Мариной. Почему те девушки уцелели? Они не были мне опасны, — пожал плечами Слава. Тогда Олег еще учился, и его отец еще не сделал ему своего предложения. Так что Олег жениться на тех девках и не собирался. Вот потому они и уцелели. Он следил за ними, убедился, что они ему изменяют, и порвал с обеими. Можно сказать, им повезло. Вот ты гад! И скольких же девчонок эта Аня убила по твоему приказу? Если не считать Камиллы, то четверых. Света, Марина, Зоя и Наташа. А если считать с Камилой, то будет пятеро. Значит, где-то тут находятся четыре могилы. И сегодня ночью появится пятая. И Слава снова начал приближаться к Насте. Медленно-медленно двигался он. Настя смотрела на него, словно загипнотизированная. Что ей делать? Звать на помощь? Бежать? Оба варианта казались ей совершенно непригодными для спасения. Помощи тут не дозовешься. В такую холодную, сырую и промозглую ночь никого из дома и калачом не вытянешь. А бежать? На ней обувь на высоком каблуке. А у Славки спортивная обувь. Разуться она уже не успеет. И кто из них побежит повязкой вязкой глине более резво, угадайте с трех раз. Слава был уже совсем близко. Настя даже улавливала его тяжелое возбужденное дыхание. И тут ее осенило. — А детектив Юрий Сергеевич? — воскликнула она. — Его-то кто прикончил? Тоже аня Слава вновь остановился. «Нет, ты не дашь мне закончить дело», – произнес он. «Все вопросы и вопросы. Лишь один, самый последний». «Какая ты любопытная, не знала этого». «Слава, скажи, кто убил детектива? Неужели все та же Аня?» «Нет», – сказал Слава. и в голосе его Настя уловила самодовольные нотки. «Это сделал я сам!» «Боже, что с этим человеком!» «Никак он гордится тем, что сделал, смог убить человека!» Но одновременно с этим Настя поняла. Если Слава смог совершить убийство один раз, он совершит его и второй. «Дорожка уже проложена, дело знакомое». Это первый раз всегда трудно, второй уже пойдет значительно легче. И если первый раз сработало, то почему бы и не устранить противника таким надежным и проверенным способом? Но зачем ты его убил? Понимаешь, я же все-таки не чурбан, и я тоже следил с помощью Юрия Сергеевича за Камиллой. Если бы это всплыло, то у полиции могли бы возникнуть вопросы ко мне. Да еще плюс отсутствие у меня алиби. Я немного запаниковал. Садиться в тюрьму за преступление этой шалавы я не планировал. Я заманил детектива в дом к Веронике, и там его грохнул. Почему к ней? При удачном стечении обстоятельств в убийстве могли заподозрить и Веронику. Стрелять ведь можно и одной рукой, не правда ли? Ты ее ненавидишь? Она слишком много о себе стала воображать. И этот Форлеон стелился перед ней, словно бы она что-то из себя представляет. Понятно, ты ревновал и завидовал. На тебя такого умного и хитрого Форлеон едва обращал внимание. Зато Веронику превозносил до небес и всячески подчеркивал, как ему важно ее присутствие в их замечательном обществе развития. Настя просто поражалась. Какой же гад этот Славка? Его даже не остановило, что Вероника его подруга. А Слава спокойно продолжал. После убийства детектива я подчистил все снимки Камиллы, которые были у него на фотоаппарате. Потом съездил к нему домой, покопался в компьютере и уничтожил ее снимки и там. А снимки невеста Олега ты оставил. Ты сознательно подставил его. Но я должен был воспользоваться ситуацией. Я не мог дальше терпеть над собой власть Олега и его папаши. Слава, до сих пор тебе все сходило с рук. Но мое убийство будут расследовать. Тебе это так просто с рук не сойдет. А кто говорит про убийство? Ты просто исчезнешь. Как те четверо, что уже лежат тут. Была девушка и нет девушки. Куда делась? «Уехала. Куда никто не знает. Если обратятся за помощью ко мне, я скажу «да», — виделся с Настей. Она была в шоке от известия о своем женихе. Говорила, что хочет куда-нибудь ненадолго уехать, чтобы отвлечься от всего этого кошмара, который на нее свалился. «Тебе не поверят. Меня будут искать. Может быть, поищут какое-то время». Согласился Слава. «Но поверь мне на слово, как человеку уже опытному в таких делах, простое исчезновение полиция расследует далеко не с таким усердием, как убийство. А если нет тела, то нет и состава преступления. Людям свойственно верить в лучшие. Девушка уехала, пусть придет в себя, когда-нибудь да и вернется». Слава, я не верю, что ты вот так сможешь меня убить. Поверь мне, я смогу. И все же Настя понимала, он дрейфит. Одно дело всадить пулю в затылок человеку, с которым тебя по большому счету не связывают никакие личные переживания, и совсем не так легко убить человека, с которым ты делил хлеб и соль. Все-таки они со Славкой могли считаться друзьями, если бы не это его непонятная одержимость богатством. И Славка тянул время. Конечно, рано или поздно он сделает то, ради чего привез ее сюда, но пока у нее есть еще немного времени. Между тем Слава взмахнул палкой у себя над головой, потом он сделал резкий выпад, Настя чудом уклонилась от удара в последний момент. Она взвизнула и отпрыгнула в сторону. Двигаться приходилось на носочках, каблуки вязли в грязи. И Настя понимала, если она сейчас не даст Славке отпор, то для нее все закончится плохо. «Слава, не делай глупостей!» – закричала она. «Не усугубляй ситуацию! Ты и так уже натворил достаточно!» Следователь Дармидонт не дурак, он разберется, что к чему. Но Слава не желал прислушиваться к голосу разума. Новый взмах, и на этот раз палка достала до цели. Настя ощутила в левом плече жгучую боль, а потом поняла, что не в состоянии пользоваться рукой. — Настя, не играй со мной, — прошепел Слава, — у меня есть пистолет. Я могу застрелить тебя в любую минуту. И он снова взмахнул палкой, и она со свистом пролетела в считанных сантиметрах от Насти. Почему же не стреляешь? Просто я не хочу шума. Ты наделал кучу ошибок, — воскликнула она. Даже с Вероникой. Когда ты убивал детектива, Вероника была в больнице. Гоняла медсестер сзад и вперед. Тебе никогда не удалось бы представить дело так, что детектива убила Вероника. Зато Олега мне подставить удастся легко и просто. Он и так уже в полиции. А когда я подброшу ему орудие убийства, сядет он пожизненно. Орудие? Эту полку который ты хочешь меня прикончить? Пистолет. Вот почему этот гад не хочет в нее стрелять. Вовсе не шум его смущает. Не испугал же его шум, когда он стрелял в детектива, находясь в доме у Вероники. Там соседи и впрямь могли услышать звук выстрела. Могли поднять тревогу, прибежать, задержать Славу. А тут кто услышит выстрел на пустынном берегу? Славка просто бережет оружие, из которого застрелил детектива, для еще одного гнусного деяния. Конечно, если сейчас Слава застрелит Настю из того же пистолета, то все поймут. Олег этого сделать не мог. Он же в полиции. У Олега, если можно так выразиться, алиби. Но тут Слава разразился таким зловещим хохотом, что у Насти всерьез мелькнуло опасение. а в своем ли уме ее бывший приятель? Слава, я понимаю, тебе пришлось нелегко. Олег со своими командирскими замашками, Камила со своими выходками. Она меня достала, — завопил Слава. Всегда была с капризами, а в последнее время обнаглела окончательно. Конечно, она ведь понимала, что теперь ты в ее руках. Она подсадила тебя на убийство, как дилер подсаживает простачка на наркоту. Теперь ты никуда не мог деться от Камиллы. Вот почему она вертела тобой, как хотела. Она угрожала, что выдаст меня полиции. И она в своей наглости дошла до того, что потребовала себе долю в акциях компании. Сказала, что мне выгоднее будет поделиться с ней частью, чем потерять всё. Вот в чем все дело, в деньгах. Тебе было плевать на измены Камиллы, ты был готов мириться с ее отвратным характером, но тебя не устраивало, что она покусилась на святое для тебя, на твой доход. Пусть так. И что с того? Камилла была жуткой дрянью, она получила свое, и мне даже не пришлось платить Ане за ее убийство. Аня перевоспитала Камилу и так. «Перевоспитала?» Это Аня так называла то, что она делала. «Перевоспитание. Малый грех искупается покаянием. Грех великий искупается смертью». «Какое же это перевоспитание? Это убийство!» «Душа грешника при этом очищается». и он впоследствии вновь воплотится в своем роду, но уже чистой и светлой душой. Человек родится вновь, но будет уже очищен своей насильственной смертью от всех совершенных им тяжких грехов. «Сомнительная философия», — рискнула заметить Настя. Аня считала именно так. В таких убеждениях она была воспитана, И меняться она не желала. «Это ты всё подстроил!» – возмутилась Настя. «Наговорил Ани Стрекороба на Камиллу, вот Аня и настроилась того перевоспитать Камиллу». «Мне не было нужды что-то там особенное на Камиллу наговаривать. На ней и так клейма оставить некуда было. Блудница, вымогательница!» Это она придумала убивать невеста Олега. Значит, их кровь на ней. Камила была гадина. Зато ты у нас святой. Святой или не святой, а я буду жить и жить хорошо, богато. Значит, правда на моей стороне. Настя еще сильнее опишала от такой логики. Да еще Славка вновь начала размахивать у нее перед носом дубиной. В этот раз Настя не успела вовремя увернуться. Она зазевалась и заметила летящую ей в голову дубину слишком поздно. Бац! И Настя почувствовала сильный удар по голове. Вот и всё! Только об этом и успела она подумать, прежде чем сознание покинуло ее. И милосердная тьма окончательно сомкнулась над ней.